И это мое последнее слово, друзья мои. Гавин повернулся к Акселю с Биатрисой, чтобы они тоже его услышали. Осталось совсем немного. Идемте же, пока она спит. Дальше путники шли молча. Аксель с Биатрисой больше не отставали, потому что Гавин с Вистоном вдруг посерьезнели и продвигались вперед со скоростью, больше присущей торжественным церемониям.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 Так, я тоже спрошу вас, сэр рыцарь. Оставите ли вы мне это место и вернетесь ли к верному старому скакуну, который ждет вас внизу? Вы знаете, что я не могу этого сделать, мастер Вистон. Так я и думал. Отлично. Вистон прошел мимо Акселя и Биатрисы и спустился по грубо высеченным ступеням. Снова оказавшись у подножия насыпи, он оглянулся вокруг и сказал совершенно другим голосом: «Сэр Гавин. Земля здесь выглядит странно. Может ли быть, чтобы ее выжгла дракониха, когда была поживее? Или сюда часто бьет молния, каждый раз выжигая землю и не давая взойти новой траве? Гавин, последовавший за вниз по насыпи, тоже спустился по ступеням, и они вдвоем принялись расхаживать из стороны в сторону, словно товарищи по походу, выбирающие место для палатки.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 Я не страшусь соперника, но если мне суждено будет пасть, отведете моего милого Гарация вниз. Ему будет в радость нести на себе пару добрых бритв. И не подумайте, что он ворчит по этому поводу. Вы для него ноша невеликая. Уведите моего дорогого Гарация подальше отсюда, а когда надобность в нем отпадет, найдите хороший зеленый лук, где он сможет есть досыта. и вспоминать старые дни, друзья мои. Исполните ли вы мою просьбу? С радостью, сэр. И ваш конь станет для нас спасением, потому что вниз с этих гор путь не из легких. Кстати, Гавин подошел к самому краю насыпи. Я как-то уже советовал вам плыть по реке, и повторю свой совет. Пусть Гораций отвезет вас вниз, но когда вы доберетесь до реки, найдите лодку, которая отвезет вас на восток.